Июль. Снова взять Бастилию. 14 июля парад на е л и с е й с к и х полях, посвященный национальному празднику. Обычно начинается в 10 утра. Увидеть своими глазами шествие представителей всех родов войск, а также марш представителей дружеских государств, будет непросто. Нижняя половина е л и с е й с к и х полей застроена трибунами, вход на которые только для избранных. Верхушка вокруг триумфальной арки предназначена для еще более избранных: президента, членов правительства и почетных гостей. Все что между, бывает запружено народом до отказа. Но полет французских истребителей вы не пропустите. Масштабно, красиво и очень громко. Вечером дают великолепный салют, который лучше всего видно с площадки на Трокадеро, метро Трокадеро. Занимайте места заранее. Отправиться на бал. 13-14 июля во всех парижских пожарных казармах устраивают балы. Звучит помпезно. Кстати, слово помпезно произошло как раз от слова помпей, пожарный, из-за их яркой формы и начищенной до блеска каски. На самом деле это танцы, на которые собирается куча народу. Бал пожарных старая традиция и действительно веселая тусовка. За небольшую плату вам нальют стаканчик и предложат нехитрые угощения. Пускают всех. Вот адреса самых популярных балов: казарма Руссо, казарна Руссо, улица Дюжур, 21-й округ, метро Ле-Аль; казарма Севинье, улица Севинье 7, 4-й округ, метро Сен-Поль; казарма Коломбье, казарна Коломбье, улица. В е Колумбии о д и н н а д ц а т й шестой округ метро с а н с ю л ь п и с т р и н а ц а т о июля с двадцать о д н ноль ноль на площади Бастили танцуют все.